единственный попутчик вышел Флёр опустила штору на окне живо сказала она смотри в свое окно сделай самое зверское лицо какое только можешь джон раздул ноздри и нахмурился он отроду кажется так не хмурился одна старая дама отступила другая молоденькая взялась за ручку двери ручка повернулась но дверь не поддалась поезд тронулся